Салтыков-Щедрин, Орел-Меценат Поэты много об орлах в стихах пишут и всегда с похвалой. И статьи у орла красоты не писанной, И взгляд быстрый, и полет величественный. Он не летает, как прочие птицы, а парит либо ширяет. Сверх того, глядит на солнце и спорит с громами, а иные даже наделяют его сердце великодушным. Так что ежели, например, хотят воспеть в стихах Городового, то непременно сравнивают его с орлом. Подобно орлу, говорят, городовой блях номер такой-то высмотрел, выхватил и выслушав, простил. Я сам очень долго этим панегирикам верил, думал, ведь в самом деле красиво, выхватил, простил, простил. Вот что в особенности пленяло. Кого простил? Мышь. Что такое мышь? И я бежал в попыхах к кому-нибудь из друзей поэтов и сообщал о новом акте Великодушия Орла. А друг поэт становился в позу, с минуту сопел, а затем его начинало тошнить стихами. Но однажды меня осенила мысль: "С чего же однако орёл простил мышь?" Бежала она по своему делу через дорогу, а он увидел, налетел с комком ль и простил. Почему он простил мышь, а не мышь простила его? «Дальше больше. Стал я прислушиваться и приглядываться. Вижу, что-то тут неблагополучно. Во-первых, совсем не затем орел мышей ловит, чтобы их прощать. Во-вторых, ежели и допустить, что орел простил мышь, то право было бы гораздо лучше, если б он совсем ею не интересовался. И в-третьих, наконец, Будь он хоть орёл, хоть архиорёл, всё-таки он птица. До такой степени птица, что сравнение с ним и для городового может быть лестно только по недоразумению. И теперь я думаю о орлах так: орлы суть орлы только и всего. Они хищны, плотоядны, но имеют своё оправдание, что сама природа устроила их исключительно антивегетарианцами. И так как они в то же время сильны, дальнозорки, быстрые и беспощадны, то весьма естественно, что при появлении их всё пернатое царство спешит притаиться. И это происходит от страха, а не от восхищения, как уверяют поэты. А живут орлы всегда в отчуждении, в неприступных местах, хлебосольством не занимаются, но разбойничают, а в свободное от разбоя время дремлют. Выскользса однако ж орёл, которому опастыло жить в отчуждении. Вот и говорит он однажды своей орлице: скучно сам друг с глазу на глаз жить. Смотришь целый день на солнце и до дуреешь. И начал он задумываться, что больше думает, то чаще и чаще ему мерещится. Хорошо бы так пожить, как в старину помещики живали. Набрал бы он дворню и зажил бы, припеваячи. Вороны бы сплетни ему переносили, попугаи кувыркались бы, сорока бы кашу варила, скворцы величевые песни бы пели, совы, сычи да филины по ночам дозором летали бы, а ястребы коршуны да соколы пищу бы ему добывали. А он бы оставил при себе одну кровожадность. думал, думал, да и решился. Кликнул однажды ястреба Коршуна до да сокола и говорит им: "Соберите мне дворню, как в старину у помещиков бывало, она меня утешать будет, а я её в страхе держать стану". Вот и всё. Выслушали хищники этот приказ и полетели во все стороны. Закипело у них дело не на шутку. Прежде всего, нагнали целую уйму ворон, нагнали, записали в ревизские сказки и выдали окладные листы. Ворона птица пладущая и на всё согласная. Главным же образом тема на хороша, что соловья мужиков представлять мастериться. А известно, что ежели готовы мужички, то дело остаётся только за деталями, которые уж ничего не стоит скомпоновать. изкомпоновали из корстелей и гагар духовой оркестр собрали попугаев с комарохами нарядили сороки белобокие благоворов кана ключи от казны при поручили сычей да филинов заставили по ночам дозором летать словом сказать такую обстановку устроили что хоть какому угодно дворянину не стыдно Даже кукушку не забыли. В гадалке при орлице определили, а для кукушкиных сирот воспитательный дом выстроили. Но не успели порядком дворовые штаты в действие ввести, как уже убедились, что есть в них какой-то пропуск. Думали, думали, чтобы такое было, и наконец догадались: во всех дворнях полагаются науки и искусство. а у орла нет ни тех, ни других. Три птицы в особенности считали этот пропуск для себя обидным — снегирь, дятел и соловей. Снегирь был малый шустрый и с отроческих лет насвистанный. Воспитывался он первоначально в школе контанистов, потом служил в полку писарем и научившись ставить знаки препинания, начал издавать без предварительной цензуры газету Вестник лесов. Только никак приноровиться не мог: то чего-нибудь коснётся, а касаться нельзя, то чего-нибудь не коснётся, а касаться не только можно, но и должно, а его за это в головку Тук да тук. Вот он и замыслил. Пойду в дворню к орлу. Пускай он повелит безнаказанно Славу его каждое утро возвещать. Дятел был скромный ученый И вел строго уединенную жизнь. Ни с кем никогда не виделся. Многие даже думали, что он за поем, Как и все серьезные ученые, пьет. Но целые дни сидел на сосновом суку и всё долбил. И надолбил он целую охапку исторических исследований: Радословное лешего, была ли замужем баба-яга, каким полом надлежит ведьмам в ревизские сказки заносить и прочее. Но сколько ни долбил, издателя для своих книжец найти не мог. Поэтому и он надумал: пойду к орлу в дворовые историографы А вось либо он воронием изумлением исследования мои отпечатает. Что касается до соловья, то он на жизненные невзгоды пожаловаться не мог. Пел он низко не так сладко, что не только сосны стояросовые, но и московские гостинодворцы, слушая его, умилялись. Весь мир его любил. Весь мир, притаив дыхание, заслушивался, как он, забравшись в древесную чащу, сладкими песнями захлебывался. Но он был сладострастен и словолюбив выше всякой меры. Мало было ему вольной песней по лесу греметь, мало огорченные сердца гармонии и звуков напаять. Думалось... Орел ему на шею ожерелье из муравьиных яиц повесит, Всю грудь живыми тараканами изукрасит, А орлица будет тайные свидания при луне назначать. Словом сказать, пристали все три птицы к соколу. Доложи, да доложи. Выслушал орел соколинный доклад О необходимости во дворение наук и искусств И не сразу понял. Сидит себе до да циркает, до да когтями играет, а глаза у него словно точёные камешки, глянцем на солнце отливают. Никогда он ни одной газеты не видывал, ни бабой егой, ни ведьмами не интересовался, а о соловье только одно слыхал, что эта птица малая не стоит из-за её клюв марать. «Ты, поди, не знаешь, что и Бонапарт-то умер?» — спросил сокол. «Какой такой Бонапарт?» «То-то! А знать об этом не худо. Уже гости приедут, разговаривать будут, скажут. При Бонапарте это было, а ты будешь глазами хлопать. Нехорошо!» Призвали на совет сову, и та подтвердила, что надо науке и искусство в дворнях заводить, потому что при них и орлам занятнее живется, да и со стороны посмотреть не зазорно. Ученье свет, а не ученье тьма. Я в темноте видеть могу, так меня за это мудрой прозвали, а ты на солнце по целым часам не смигнувши глядишь, а про тебя говорят ловок орел, а простафиля. Что ж, я не прочь от наук, циркнул орел. Сказано, сделано. На другой же день у Орла в дворне начался золотой век. Скварцы разучивали гимн, науки юноши питают, карастели и гагары на трубах сыгрывались, попугаи новые кунштюки выдумывали. С ворон определили новый налог под названием «Просветительного», для молодых соколят и ястребят устроили кадетские корпуса, для сов, филинов и сычей академию «Досеянс», Да, кстати, уж и воронятам купили по экземпляру азбуки копейки, и в заключении самого старого скворца определили стихотворцем под именем Василия Кирилловича Тредиаковского и отдали ему приказ, чтоб на завтра же был готов к состязанию с соловьем. И вот вожделенный день наступил. Поставили пред лицо орла новобранцев и велели им хвастаться. Самый большой успех достался на долю Снегиря. Вместо приветствия он прочел фильетон, да такой легкий, что даже орлу показалось, что он понимает. Говорил Снегирь, что надо жить припеваючи, а орел подтвердил — имя-но. Говорил, что была у него розничная продажа хорошая, а до прочего ни до чего ему дела нет, а орел подтвердил — имя-но. Говорил, что холопское житье лучше барского, что у барина заботушки много, а холопу за барином горюшка нет, а орел подтвердил имя-но. И говорил, что когда у него совесть была, то он без штанов ходил, а теперь, как совести ни капельки не осталось, он разом по две пары штанов надевает, а орел подтвердил имя-но. И, наконец, снегирь надоел. Следующий циркнул орёл. Дятёл начал с того, что генеалогию орла от солнца повёл, а орёл с своей стороны подтвердил. И я в этом роде от папеньки слышал. Было у солнца, говорил дятёл, трое детей: дочь Акула, Да два сына, лев да орел. Акула была распутная, Ее за это отец в морские пучины заточил. Сын лев от отца отшатнулся, Его отец владыкою над пустыней сделал. А орелка был сын почтительный. Отец его поближе к себе пристроил, Воздушное пространство ему во владение отвел. Но не успел дятел даже в видение к своему исследованию продолбить, как уже орел в нетерпении кричал «Следующий! Следующий!». Тогда запел соловей и сразу же осрамился. Пел он про радость холопа, узнавшего, что бог послал ему помещика. Пел про великодушие орлов, которые холопам на водку не жалеючи дают. Однако, как он не выбивался из сил, чтобы в холопскую ногу попасть, нос искуством, которое в нём жило, никак совладать не мог. Сам-то он сверху донизу холоп был, даже подёрженным белым галстом где-то раздобылся и головушку барашком завил, да и искусство в холопских рамках усидеть не могло, беспрестанно на волю выпирало. Сколько он не пел, не понимал, орёл Да и шабаш «Что этот дуралей бормочет?» Крикнул он наконец «Позвать Тредяковского!» А Василий Кириллович Тут как тут Те же холопские сюжеты взял Да так их явственно изложил Что орел только и дело Что повторял Именно, именно, именно И в заключении надел На Тредяковского Ожерелье из муравьиных яиц Ожерелье из муравьиных яиц а на соловья сверкнул очами, воскликнув «Убрать негодяя!». На этом чистолюбивые попытки соловья и покончились. Живо запрятали его в куролеску и продали в зарядье в трактир расставания друзей, где и осю пору он напаяет сладкой отравой сердца захмелевших метеоров. Тем не менее, дело просвещения всё-таки не было покинуто. Есть ребята из Соколята продолжали ходить в гимназии. Академия Досианс принялась издавать словарь и одолела половину буквы А. Дятел подписывал десятый том истории леших, но Снегирь Притаился, с первого же дня он почуял, что всей этой просветительской сутолоке последует скорый и немилостивый конец, и, по-видимому, предчувствия его имели довольно верное основание. Дело в том, что сокол и сова, принявшие на себя руководство в просветительском деле, допустили большую ошибку. Они задумали обучить грамоте самого орла. Учили его по звуковому методу, легко и занятно, но как ни бились, он и через год вместо орёл подписывался орёр. Так что ни один солидный заимодавец векселей с такой подписью не принимал. Но еще большая ошибка заключалась в том, что, подобно всем вообще педагогам, ни сова, ни сокол не давали орлу ни отдыха, ни срока. Каждоминутно следовала сова по его пятам, выкрикивая «Б-б-з-з-х-х». А сокол тоже ежеминутно внушал, что без первых четырех правил арифметики награбленную добычу разделить нельзя. Украл ты 10 гусёнков, двух письму водителю квартального подарил, одного сам съел, сколько в запасе осталось, сукаризну спрашивал сокол. Орёл не мог разрешить и молчал, но зло против сокола накаплялось в его сердце с каждым днём больше и больше. Произошла натянутость отношений, которую поспешила воспользоваться интрига. Во главе заговора явился Коршун и увлёк за собой кукушку. Последняя стала нашоптывать орлице: "Изведу та некормильца нашего, заучат". Орлица начала орла дразнить: "Учёный, учёный". Затем общими силами возбудили дурные страсти в ястребе. И вот однажды на зорьке, едва орел глаза продрал, сова по обыкновению подкралась сзади и зажужжала ему в уши. В-в-з-з-р! «Уйди, постылая!» — кротко огрызнулся орел. «Извольте ваше степенство повторить!» «Б-б-к-к-м-м!» «Второй раз говорю! Уйди!» «П-п-ш-ш!» Хх. И в один миг повернул сорёл к сове и разорвал её надвое. А через час, ничего не ведая, воротился с утренней охоты сокол. "Вот тебе задача", сказал он. "Награблен на нынче за ночь 2 пуда дичины. Ежели на две равные части эту добычу разделить, одну тебе" другую, всем прочим челединцам, сколько на твою долю достанется. Всё, отвечал орёл. Ты говори дело, возразил сокол. Я же либо всё, я бы и спрашивать тебя не стал. Ни в первый такие задачи сокол задавал, но на этот раз тон, принятый им показался орлу невыносимым. Вся кровь в нем вскипела при мысли, что он говорит «все», а холоп осмеливается возражать «не все». А известно, что когда у орлов кровь закипает, то они педагогические приемы от крамолы отличить не умеют. Так он и поступил. Но, покончившись с соколом, орел, однако, оговорился. Одессиянс Академии оставаться по-прежнему. Опять пропели скворцы, науки юноши питают, но для всех уже было ясно, что Золотой век находится на исходе. В перспективе надвигался мрак невежества с своими обязательными спутниками между усобием и всяческою смутою. Смута началась с того, что на место умершего сокола явилось два претендента ястреб и коршун. И так как внимание обоих соперников было устремлено исключительно в сторону личных счётов, то дела дворни отошли на второй план и начали мало-помалу приходить в запустение. Через месяц от недавнего золотого века не осталось и следов. В скворцы зеленелись, корастели стали фальшивить, сорока белобока воровала без просыпу, а на воронах накопилась такая пропасть недоимок, что пришлось прибегнуть к экзекуции. Дошло до того, что даже пищу орлу с орлицей начали подавать порченую. Чтобы оправдать себя в этой неурядице, ястреп и коршун временно подали друг другу руку и свалили все невзгоды на просвещение. Науки де бесспорно полезны, но лишь тогда, когда они благовременны. Жили ли де наши дедушки без наук, и мы без них проживём. И в доказательство, что весь вред от наук идет, начали открывать заговоры, и непременно такие, чтобы хоть часа слов, да замешан в них был. И начались розыски, следствие, судьбище. Шабаш! Вдруг раздалось в вышине. Это крикнул орел. Просвещение прекратило течение свое. Во всей дворнева царилась такая тишина, что слышно было, как ползут по земле клеветнические шёпоты. Первую жертвою нового вения пал дятел. Бедная эта птица ей богу не виновата была, но она знала грамоте, и этого было вполне достаточно для обвинения. Знаки препинания ставить умеешь? не только обыкновенные знаки препинания, но и чрезвычайные, как то кавычки, тире, скобки, всегда по сущей совести ставлю. А женский пол от мужского отличить можешь? Могу, даже в ночное время не ошибусь. Только и всего. Нарядили дятла в кандалы и заточили в дупло навечно. А на другой день он в том дупле, заедённом муравьями, помре. Едва кончилась история с дятлом, как последовал погром в Академии до сеанс. Однако же сычи и филины защищались твёрдо, жалко им было с тёплыми казёнными квартирами расставаться. Говорили, что не того ради сеансами занимаются, дабы их распространять. а для того, чтобы от лихого глаза их оберегать. Но Коршун сразу у вертки их опровергнул, спросив, «Досиянс-то зачем?» И они на этот вопрос не ответили, не ждали. Тогда их поштучно распродали огородникам, а последние, набив из них чучелов, поставили огороды сторожить. В это же самое время отобрали у воронят азбуку копейку и столковали оную в ступе и из полученной массы наделали игральных карт. Дальше, больше. За совами и филинами последовали скворцы, карастели, попугаи, чужи, даже глухого тетерева заподозрили в образе мыслей, на то основании, что он днём молчит, а ночью спит. Дворня опустела, остались орел с орлицею и при них ястреб да коршун. А вдали масса воронья, которая бессовестно плодилась. И чем больше плодилась, тем больше накоплялась на нем недоимок. Тогда коршун с ястребом, не зная, кого изводить, воронье в счет не полагалось, стали изводить друг друга. И всё на почве наук. Ястреб донёс, что Коршун по секрету читает часа слов, а Коршун съябедничил, что у ястреба в дупле новѣйший песенник спрятан. Орёл смутился. Но тут уж сама история ускорила своё теченіе, чтоб наложить конец этой сумятице. Произошло нечто необыкновенное. Увидев, что они остались без призора, вороны вдруг вспохватились. А что бишь на этот счёт в азбуке копейки сказано? И не успели порядком припомнить, как тут же инстинктивно снялись всем стадом с места и полетели. Погнался за ними орёл, да не тут-то было. Сладкое помещичье житьё до того его изнежило, что он едва крыльями мог шевелить. Тогда он повернулся к орлице и воскликнул: "Сие да послужит орлам уроком". Но что означало в данном случае слово урок? То ли, что просвещение для орлов вредно, или то, что орлы для просвещения вредны, или наконец и то и другое вместе? Об этом он умолчал.